«Эпилог. Я стояла у окна на втором этаже библиотеки и смотрела на зеленую лужайку под окнами, где Ари занимался самым прекрасным для мужчины делом, играл со своими детьми. Наверное, я никогда не устану любоваться на своего мужа. Мы женаты столько лет, а он по-прежнему кажется мне самым красивым мужчиной на свете». Почувствовав мой взгляд, он поднял голову и улыбнулся. И я, как обычно, залипла на его лице, не в силах отвести глаз. Понять бы, почему он всегда так действует на меня. Один единственный взгляд, и по моему телу растекается сладкое тепло. А в животе начинают порхать те самые бабочки, в существование которых я раньше не верила. Но теперь знаю точно». Бабочки в животе существуют. Мама, мамочка, смотри, как я умею. Это наш первенец, принц Александр. Заметив, что я смотрю на него, горит желанием продемонстрировать, как он научился владеть футбольным мячом. Да, футбол и баскетбол теперь довольно популярные спортивные игры в нашем королевстве Рагнемар. Я со смехом вспоминаю, как, смущаясь и краснея, решила поинтересоваться у Ария, из какого королевства он принц. Это случилось в ту ночь, когда мы впервые стали близки. И когда оказалось, что я не просто получила часть его драконьей магии, а сама стала драконом. Пережив шок и восторг моего первого полета, мы вернулись на тот же пляж. Я кое-как обернулась обратно из драконьей ипостаси и без сил рухнула на песок. После всего случившегося не было сил даже шевелиться. Ари подхватил меня и перенес на покрывало. Заботливо укутал одеялом и, обняв, начал говорить о своей любви. Я слушала его, глупо улыбалась и всхлипывала от счастья. И в какой-то момент обнаружила, что на моем запястье нет браслета. который мне надел Арий. Как я тогда расстроилась. Начала прятать руку, чтобы Арий не заметил его отсутствие и не знала, как признаться в потере. Но когда чуть рассвело, я обнаружила на коже запястье изящную золотистую вязь, идеально повторяющую узор моего потерянного браслета. И точно такая же вязь появилась у Ария. Заметив, что я рассматриваю наши руки, дракон посадил меня к себе на колени и, приподняв мое лицо, произнес в губы «С добрым утром, жена!». А потом рассказал, что по их обычаям после этой ночи мы с ним уже муж и жена, без дополнительных обрядов в храме. Родовой брачный браслет признал нас супругами. И мой браслет не потерялся. а магически растворился, одновременно отпечатавшись у нас с Арием на запястьях и аурах. Вот тогда я и вспомнила, что так и не знаю, из какого королевства мой муж. Ари долго смеялся надо мной. «Реджи, обычно юные леди первым делом узнают размер будущего королевства, неженатого принца. А ты уже и замуж вышла, а так и не знаешь, за кого именно». Конечно, мне пришлось на него обидеться, а ему долго просить прощения. И мы так увлеклись этим процессом, что во дворец Арагеса вернулись только на следующий день. Благо мой предусмотрительный муж, кроме одеяла и подушек, прихватил с собой еды на пару дней. Когда мы появились перед родителями Ария, его мама опять словно невзначай глянула на мое запястье. От увиденного просияла и тут же кинулась нас поздравлять. Со свекровью мне точно повезло. Мы с Арием еще несколько недель гостили у Арагеса. Не могу сказать, что это было легкое для меня время. Все-таки внезапное обретение такого количества родственников, настойчиво желающих влиться в мою жизнь, не лучшим образом отражалось на моей неокрепшей психике». Так что нам с Арием то и дело приходилось сбегать на наш любимый пляж. Или в мой новый домик в столице и там лечить мои расшатанные нервы. Надо отдать должное, мой муж подошел к этому вопросу со всей ответственностью. Да так, что уже через месяц у меня появилась странная утренняя тошнота. После этого Ария решительно сгреб меня в охапку и даже не дав толком попрощаться с родней занес в портал. И вскоре уже водил по своему родовому замку, рассказывая, как и что здесь устроено. Еще через месяц к нам примчался Станислос, упрашивая спрятать его от тетушки Вилветины, которая решительно вознамерилась женить его на дочери подруги племянницы своей двоюродной сестры. Мы втроем сидели в библиотеке возле горящего камина. Мужчины пили вино, а я – чай и слушали рассказ Станисласа о том, что Ханна Лора все же пришла в себя и сейчас практически здорова. Мариус сделал ей предложение и скоро нас пригласят на свадьбу. «А что с теми, кто участвовал в обряде, где нас чуть не убили?» – поинтересовалась я. Про то, как нас спасли, мне рассказал Арий. Благодаря нашей с ним связи нас нашли и остановили убийц. И хотя меня успели ударить ножом, лезвие только слегка поранило кожу, потому что в последний момент Арий успел снести убийцу. На мой вопрос Станислас беспечно махнул рукой. «Ящерка, после твоего проклятия, судьям даже приговор беднягам было неловко выносить. Они уже и сами готовы на себя руки наложить. Может, ты простишь их, Региночка? А то, глядя на них, ходящих со всеми причиндалами наружу, Даже мне неловко становится. Я пожала плечами. Я пока не готова к такому всепрощению. А что за ритуал они пытались провести? Три камня, на которых вы лежали, это три камня силы, под которыми, по преданию, спрятана некая великая магия. Витралис, тот, что убил всю твою родню, хотел провести ритуал, который он нашел в одной из книг «Черных колдунов». чтобы вернуть отнятые у него силу и магию. Но его сынок Варис решил папашу пододвинуть и самому провести этот ритуал. В этом ему сам того не желая помог его собственный сын, твой знакомец Янисарий. С помощью Ребекки он украл тебя и Ханни, чтобы отомстить за свое воображаемое унижение. Но Ребекка была еще и сообщницей Вариса. И дальше все было дело техники, вас просто отобрали у Яниса и попытались провести ритуал. Им были нужны девственницы дракона, демона и ты, Реджи. Вернее, твоя магия великих королев», – закончил свое повествование Станислас. «Вот вроде бы все понятно, но у меня оставался один вопрос. И я решила, что пока Демонюга мне не ответит, не уйдет живым». «Откуда вы узнали о моем существовании, Станислас? И вообще, зачем ты меня с земли выдернул?» хм, «Искали Ринатанию и нашли тебя. Что тут такого?» Заерничал рогатый. «На самом деле нам твою маменьку королеву надо было сюда вернуть. А это сделать было практически невозможно. Она дама с опытом и магией, которую сохранила даже не на магической земле. Так просто нам в руки не далась бы». А вот ты, кисонька моя доверчивая, легко в ловушку попалась. Оп, и ты уже на своей исторической родине. Ну, а мама твоя тут же кинулась тебя спасать. Это же, оп, и у нас очутилась. А дальше за нее взялся прадед Стамилар, убедив остаться. Ловкость рук и никакого обмана. Регина, нам нужно было мир спасать, серьёзно добавил Станислав, видя, что моя рука начинает злобно стискивать чашку с намерением запустить ее в чью-то бессовестную рожу. Тут, как в любви и на войне, все средства хороши. «Ну и опять же, чем ты недовольна? Он, какого принца здесь отхватила? Где бы ты на своей земле такого нашла? У вас там все какие-то мелкие да невзрачные. Хотя женщины, да, красавицы!» Мечтательно закатил глаза Винторогий. На тут он прав, конечно. Это я насчет своего принца и своего счастья с ним. Но ну, зачем было так сложно меня в этот мир завлекать?» – озвучила я вопрос, так и не дававший мне покоя с момента моего попадания. «Поездка в Питер, экскурсии, платья на чердаке. Разве нельзя было просто умыкнуть меня и забросить в портал?» Притемнейший закатил глаза и обиженно воскликнул. «Региночка, как же моя любовь ко всему прекрасному? Разве я мог поступить так примитивно и топорно, как ты предлагаешь? Ведь скажи, изящная в итоге вышла комбинация». «Ну что тут скажешь, изящная?» «Мама, смотри, я тоже так могу!» Отвлекает меня от воспоминаний наш младший Рафаэль. Ему всего три года, но он упорно копирует своих старших братьев. И да, у нас с Арием нет ни одной дочери, зато родилось три сына. И у всех троих на спине точно такой же рисунок, как у меня. Родовой знак семьи Горенийских. Не знаю, что со мной не так, но девочки у меня пока не получаются. Может, виной этому мое рождение в другом мире? Или то, что я в принципе не чувствую в себе желание занять когда-нибудь трон Великой Королевы. Мне и простым драконом хорошо живется. Тем более, что моя мамуля прекрасно правит. И у них с папой за эти годы родилось еще две дочери. Мои младшие сестры. Так что есть кому трон занять. Девчонки растут очаровашками. И их воспитывают по всем канонам Великих Королев. этого прекрасного мира, волшебного мира, который начал оживать после того, как мамуля взошла на престол под руку с папой, с которым они, конечно же, помирились. Мир, к которому вернулось его имя, Не Невсалея, и который с каждым днём становится все краше. И я счастлива, что пусть косвенно, но поучаствовала в его возрождении. Но сейчас я... Я счастлива в своем большом северном королевстве. С любимым мужем, тремя сыновьями и четвертым малышом, которого ношу под сердцем. И очень надеюсь, что это будет девочка. Потому что трех энергичных бандитов в семье мне вполне достаточно. «Милая леди, мы вас ждем!» Раздался позади меня голос. «Пирожки скоро остынут!» «Да и чай заварился, Регина Гарольдовна!» Добавляет интеллигентный журчащий голос. Я поворачиваюсь к своим друзьям. Псиокалю мастеру Блейми, который теперь служит в нашей библиотеке. И моему доброму другу Аметиусу. Аметиусу Вальдемаровичу, с которым мы любим беседовать об истории, литературе и философии Земли. Иногда споря до да, хрипоты, но уважая точку зрения другого. Я всегда буду благодарна ему за то, что когда-то он толкнул меня в портал, перечеркнув этим всю мою жизнь. Потому что только с этого момента и начиналась моя настоящая жизнь. Жизнь, которую я не променяю ни на какую другую, даже самую идеальную. Ведь идеально только то... Что делает счастливым именно тебя? Конец. Читала Римма Макарова.